Если бы меня слушал менее благородный человек, я бы ему сказал, «Вы бедны, король предлагает вам этот миллион как задаток огромной сделки, возьмите его и служите Карлу Второму, как я служил Карлу Первому». Но генерал Монку, знаменитому человеку, все благородство которого и окажется постиг, я скажу только, «Милорд, вы займете в истории народов и королей блестящее место. Покройте себя вечной бессмертной славой, если бескорыстно».